Горячий вихрь едва не сшиб её на землю, а хол больно вцепился в бок. Не останавливайтесь, рявкнул хол. На такой скорости вы разшибиётесь. Софи перевела дух и заставила ноги работать. Теперь ей было прекрасно видно горы и зелёную полосочку под ними, из зарослей цветов. Хоть перед глазами и бурлил желтый песок, горы и зелёная полоска неслась навстречу, пока не стала высотой с изгородь. У меня все места слабые. крикнул Хо. Я решила, что Слиман жив. Он, когда оказалось, что от него остался лишь Персеваль, я со страху пошёл и надрался. А тут ещё ибы сыграли ведьмы на руку. Я старше я, верещала Софи. Я неудачница. Да чушь собачья. Проливер Хо. Вы просто всё время так думаете. Он замедлил шаг. Пыль тучами взвилась вокруг, и Софи слышала, что цветущие кусты совсем рядом, потому что до нее донесся свист шелестка, песка и листьев. Хоул и Софи с такой силой вломились в кусты, что Хоулу пришлось вильнуть вместе с Софи и промчаться над озерцом, едва касаясь воды. «И вообще, вы слишком добросердечны!» — добавил он, перекрывая плеск воды и шелест песка по листьям белых кувшинок. «Я это надеялся. Вы так взревучите, что и на милю не подпустите демона к замку!» Они приземлились на туманный бережок и пробежались по нему. Кусты по обеим сторонам зеленой лужайки трещали и прогибались, а смерч за их спиной засасывала лепестки и мелкие птички. По лужайке навстречу Хоулу и Софии медленно плыл замок, а ветерок сносил дым из башен. Хоул ловко затормозил, распахнул дверь и ворвался внутрь, таща за собой Софию. «Майкл!» — крикнул он. Я впустил в угол, виновато промямлил Майкл, наберив взгляд. Всё было как раньше. Софи ужасно удивилась, когда сообразила, что не было её всего лишь несколько минут. Ведь кто-то выволок уже из-под лестницы её кровать, и на ней лежал Персиваль, всё ещё в обмороке. Вокруг кровати толкались Лити, Марта и Майкл, а сверху до Софи доносились голоса миссис Ферфакс и Фанни в промежутки с зловещими шёпотами и глухими ударами. Краснелитила свидетельствовышим о том, что Холлун по ушкам приходится очень туго. Холлун отпустил Софи и кинулся к гитаре. Не успел он её коснуться, как раздался громкое мелодичное дзынь, и струны лопнулись. Холл осыпала щепками. Ему пришлось оттянуться и прикрывать лицо исторгами рукавами. И тут у очага внезапно возникла Мити Сангарян. Она улыбалась. И Хоул оказался прав. Она наверняка все это время просидела в гитаре, дожидаясь подходящего момента. «Твоя ведьма погибла!» Сказал ей Хоул. «Ах, какая жалость!» Бессердечно ответила миссис Ангариан. «То есть теперь я смогу заполучить человека другого получше?» «Мое проклятие исполнилось! Наконец-то мне нужно забрать твое сердце!» И она нагнулась и вытащила кольцеферы из-за чага и кольцефер с перепуганным видом трепахался над её сжатым кулаком не двигайся перед рассветом она собравшихся никто не осмеливался ведь холл застыл смирением всех помогите слабым голосом пискнул кольцефер никто тебе не поможет говорила метисангарян «Это ты поможешь мне заполучить нового человека. Смотри-ка, стоит мне чуточку сжать руку!» И кулак с кальцифером вжался так, что косточки стали бледно-желтыми. Холл и кальцифер рядом скрикнули. Кальцифер отчаянно бился, а лицо у Холла почернело, и он рухнул на пол, словно срубленное дерево. И лежал без чувств, как персеваль. Софи даже показалось, что он не дышит. Миссис Ангарья очень удивилась. Она уставилась на Хоула. "Прикидываешься?" произнесла она. "Да нет же". Взъяснул Кальцифер, изгибая дрожащей спиралью. "У него ведь нежное сердце. Отпусти!" Софи медленно и осторожно подняла свою трость. На этот раз она успела обдумать свои действия. "Тросточка", шипнула она. Он дайди мисс Ангарян, но больше никого не задень. И она взмахнула тростью, и со всей своей силой хрястнула по кулаку миссис Ангарян. Миссис Ангарян испустила скрежещущее шипение, словно сырое полено в костре, и уронила кольцефер. Бедняга кольцефер беспомощно завертелся по полу, спуская языки пламени и плитку и сипло пища от ужаса. И миссис Ангарян подняла ногу, примериваясь на него наступить. Софи пришлось отпустить даже трос, и кинуться спасать кольцеферы тут, как её изумление трос снова ударило Меч Сангорян. И снова и снова и снова. Ну ещё бы, подумала Софи. Она же вдохнула жизнь в этот трос. И ей об этом сказала Меч Сангорян. Меч Сангорян шипел и шаталась, а Софи выпрямилась с кольцефером в руках. И увидела, что трость вовсю колотит мити сангарианы, демисаджа рог иного демона. Кальциферный оборот оказался не очень-то и горячим. От страха он даже побелел, прямо как молоко. Сафи чувствовала, как в её пальцах слабенько бьётся тёмный комочек сердца Хогга. И ведь это же сердце Хогга. Оно было у неё в руках. Он отдал его Кальциферу по условиям договора. И хорошо. Предположим, черодей и вправду стала жалко кальцифера, но все-таки какая же глупость! И тут по лестнице с мертвыми на готове сбежались Фанни и миссис Ферфакс. И при виде их миссис Ангарян, кажется, поняла, что проиграла. Она метнулась к двери, а трость Софи парила над ней и лупила ее, и лупила, и лупила. «Держите ее!» — закричала Софи. «Не выпускайте отсюда! Перекройте выходы!» Все немедленно повиновались. Миссис Ферфикс загородила собой кладовку и, вскликнув Митту на перевес, начала тоже обороняться. Фанни встала на лестнице, Летти прыгнула к двери во двора Марта заняла пост у ванной. Майкл бросился к двери замка, но тут же схватил с постели Персеваль и также помчался к двери. Он быстрее белого, и глаза у него были закрыты, набежал он даже быстрее Майкла. И первым оказался у двери и распахнул её. Кальцифер был совершенно беспомощен, и замок остановился. Миссис Ангариан увидела застывшие в дымке кусты и метнулась к входу с нечеловеческой скоростью. Но не успела она добраться до порога, как у двери оказалась пугало, которое несло на плечах безголового принца Джастина, укутанного кружевной шалью Софи. Пугало раскинуло деревянные руки поперек двери. перегородив путь самой миссис Ангариан, и та отшатнулась. Колотившая ее палка загорелась, ее металлический наконечник раскалился до красна, и София понимала, что долго тросточка не продержится. К счастью, миссис Ангариан трость наделась только на конец. Она схватила Майкла и заслонила им. Трости было сказано, Майкла не бить. Она заставила в воздухе, горя как файкл. Марта побежала к Мише Сангарян и попыталась оттащить Майкла, и трости пришлось удерживаться от них подальше. У Софи, как обычно, не вышло ничего хорошего, ведь времени не оставалось. "Кельцефир", сказала Софи. "Мне придётся расторвать твой договор. А ты от этого умрёшь, да?" "Если бы мне его кто-то другой расторгнул, я бы тоже умер", хрипло ответил Кельцефир. Потому я и просил тебя. Сразу понял, что ты можешь связать жизнь словами. Гляди, что стало с пугалым и черепом. Тогда живи еще целую тысячу лет!» Воскликнула Софи. Горячо-горячо пожелала, чтобы это исполнилось. А то вдруг просто слов недостаточно. Она очень волновалась. Софи взялась за кальциферой и бережно сняла его с темного комочка, как засохшую почку со стебля. Кальцифер вывернулся из пальцев Сапи и голубой слезинкой взмыл над его плечом. «Как мне легко!» – удивился он. И тут его осенило, что, собственно, случилось. «Свобода!» – закричал Кальцифер. Он ринулся в трубу и исчез. «Свобода!» Лишь слышала Софи, и голос Кальцифера затихал вдали. Демон взлетел по трубе в небо, прямо над шляпной мастерской. Софи повернулась к Хоулу, двинусь к нему с едва живым кампом в руках. Она чувствовала себя немножко неуверенно. Надо было сделать всё как нужно, а откуда ей знать, как именно надо? Ну вот. Пришла она, отпустившись на колени рядом с Хоулом, она осторожно положила тёмный комок ему на грудь, немного слева, там, где у неё самой болело. Полезая ему под одежду, Велела она. «Полезай давай и работай!» Она толкнула раз, другой, третий, и сердце начало погружаться и билось всё сильнее и сильнее. Софи старалась не обращать внимания на вспышки пламени и треску двери, что всё толкали и толкали. Волосы ужасно ей мешали. Они падали ей на глаза с золотистыми прядями, но Софи не обращала на это внимания, и тут сердце поддалось. Как только оно скрылось в груди Хоула, он вздрогнул со всем телом и повернулся лицом вниз. «Адское пламя!» Глухо пожаловался он. «Ну, у меня и похмелье!» «Да нет же, просто ты головой ударился о пол!» Отозвалась София. Хоул с трудом встал на четвереньки. «Надо бежать!» Прохрепел он. «Надо спасать эту дурочку Софии!» «Да тут я...» И Софи крепко тряхнула его за плечо. Только Миссис Ангариан тоже тут. Вставай давай, сделай что-нибудь, быстро! Трость уже вся полыхала, у Марты затлели волосы, а до Миссис Ангариан дошло, что пугало может загореться легче легкого. Она легко уворачивалась от трости, что была по направлению к ее порогу. Но все, как всегда, пронеслось в голове у Софи, и опять она не подумала. Холла была довольна одного взгляда. Он поспешно поднялся, вытянул руку и произнёс фразу, слова, которые протнулись раскатом грома в её голове. Обо потолка полетела штукатурка, всё содрогнулось и тут трость исчезла, а Холл шагнул назад. В руках у него виднелось что-то твёрдое, чёрное и небольшое. Что-то вроде куска угля, только вот формой было точь-в-точь -точь, как то, что Софи вложила Холлу в голову Грот. Мечтан горянза шепела, словно залитый костёр, и умоляюще протянула руку. К сожалению, не выйдет, проговорил Хол. Кончилось твоё время. Похоже, ты собиралась раздобыть себе новое сердце, хотела похитить моё и убить Кальцифера, да? Он сложил ладони лодочкой и сомкнул их. Старое сердце ведьмы рассыпалось в чёрный песок, в сажу, в ничто. И пока прах сыпался к ногам Хола, месяц Ангарян бледнел и выцветала. И когда Хол разнял свои руки в них, уже ничего не было. Ни у двери тоже ничего не было. Но произошло это не только сейчас. В тот миг, когда не стало месяца Ангарян, поглота тоже исчезла. Если бы Софи взглянула в сторону порога, она бы увидела двух высоких красавцев, улыбающихся друг другу. У одного было голубоватое лицо и рыжая шевелюра, а у другого, в зелёном мундире, черты лица были мягкие. На эполетах болтались дамские кружева и шаль. Но София этого не видела, потому что она глядела лишь на Холла. А Холл глядел на неё. "Серые тебе совершенно не идёт", заметил Холл. И я так сразу подумал: "Ещё когда в первый раз тебя увидел, «Кальцифер уже улетел», — сказала София. «Мне пришлось расторгнуть ваш договор». Взор Холла слегка затуманился, а потом он улыбнулся. Мы оба на это надеялись. Никому из нас не хотелось докатиться до такой вот жизни, как у ведьмы и миссис Ангариан. «Послушай, такой цвет, он что называется, рыжеватый?» «Нет, красное золото», — отвечала София. Ей было ясно, что Хоул не больно-то изменился, снова обретя свое сердце, разве что глаза стали поярче, больше похожие уже на живые глаза и меньше, чем стеклянные шарики. «Натуральные, между прочим», — добавила она. «Не то что у некоторых». «Сдала всем эта натуральность!» Вздрюнул подмородок Хоул, и Софи поняла, что он не изменился вовсе. И если бы Софи было в силах обратить внимание на то, что происходит вокруг, она бы увидела, как принц Жак де Накудисник Салиман пожимает друг другу руки и радостно хлопают друг друга по спине. Мне, пожалуй, следует вернуться к моему венценосному брату, сказал принц Жак. Обознавшись, он направился к Фани и ответил ей глубокий учтивый поклон. «Имею я честь обращаться к хозяйке этого дома», — поинтересовался он. «Нет», — смутилась Фанни, пряча митву за спину. «Хозяйка этого дома — это Софи! Или скоро ей станет?» — получилась благосклонность миссис Фэрфакс, а Холл тем временем говорил Софи. «А я-то всё думал, та ли ты прелестница, с которой я столкнулся в майские праздники?» А чего ты тогда так испугалась? Если бы Софи смотрела по сторонам, она бы увидела, как кудесник Салиман направляется к Лети. Кудесник Салиман, ставший наконец-то самим собой, был, судя по всему, даже не сговорчивее Летти. Лети беспокойно глядела в нависшее над ней голубоватое лицо. «Кажется, про тебя помнил принжасти на Нье», — сказал Салиман. «Да-да, отлично». Закивала Лети. Это была ошибка и ничего себе ошибка, возмутился Салиман. Не согласитесь ли вы с ударением стать по меньшей мере моей ученицей? При этих словах Лети густо покраснела и не знала, что сказать. Софи считала, что Лети сама разберётся, ведь у неё уже было с чем разбираться. Похоже, Придётся нам теперь тоже долго и счастливо умереть в один день, говорил Холл. И Софи знала, что говорит. Он это искренне. Софи понимала, что долгое счастливое жизнь с терадеем Холлом наверняка окажется куда насыщеннее, чем сулит концовка любой сказки. Но твёрдо решила попробовать. Это будет просто головокружительно, добавил Холл. То есть ты станешь меня эксплуатировать? ответила Софи. «А ты за это порежешь кулачки и все мои костюмы?» Улыбнулся Хоул. И если бы Хоул и Софи были способны обращать внимание на окружающих, они бы заметили, что принц Джасти, накудесник Салиман, а также митис Ферфакс пытаются докричаться до Хоула, Фанни, Летти и Марта, тянут за рукава Софи, а Майкл дёргает Хоул за комзол. «В жизни не видела, чтобы заклинания силы использовали так элегантно!» Сибитала, месье Ферфакс. Мне с тобой бы как-то совладеться. Ну что, поделаешь с этой твари? Ладно уж. Всегда говорила, что. Софии! Домогалась лети. Мне нужен твой совет. Вчера дей Хол со смехом говорил кудесник Салиман: "Примите мои извинения за то, что я так честно применился вас топнуть". Если бы не чрезвычайное обстоятельство, мне бы и в голову не пришло кусать земляка. «Софи, этот господин, кажется, принц!» — твердила Фанни. «Сударь!» — кланялся принц Джастин. «Полагаю, это я вам обязан спасением от ведьмы». «Софи!» — подпрыгивала Марта. «Софи, ты слышишь меня? Ты расколдовалась!» На Софии Хол держали за руки Сияри. Сияли, сияли, не в силах были даже остановиться. "Да отстаньте уже от меня", бросил Хол. "Я всё делал, лишь бы за деньги". "Да ты врёшь", отвечала София. "Да говорю вам", кричал Майкл. "Кольцефер вернулся". Вот на это Хол таки обратил внимание, и Софи тоже. Они посмотрели в очаг, где в середине поленьев и вправду сверкало знакомое голубоватое лицо. А ведь тебя никто не заставляет, синяя ты морда. улыбнулся Хол. А мне тут нравится, тем более что сидеть на месте я больше не обязан, ответил Кольцефер. К тому же, маркетинг и пинги дождик. Конец.